Некоторые дамы, прогуливаясь, непринужденно опирались на руку каноника или епископа, и колыхавшиеся в лад подолы платья и сутаны подметали белую уличную пыль. С помощью церковной казны процветали все сферы человеческой деятельности. В городе пришлось построить новые усилительные заведения – и расширить квартал, где жили непотребные девки, ибо не все монахи, клерики, диаконы и п р о т о д и а к о н ы наводнявшие авиньон, следовали уставу Святой Церкви. Городские власти развесили на особых счетах суровые ордонансы. Запрещается публичным женщинам и сводницам показываться на главных улицах, носить одинаковые с порядочными женщинами наряды и появляться в вуале в общественных местах. Им запрещается также прикасаться руками к хлебу и фруктам в лавках, а т р о н у т о е ими они обязаны купить. Замужние куртизанки изгоняются из города, а в случае возвращения в авиньон предаются суду. Но вопреки всем ордонансам, куртизанки рядились в самые роскошные наряды. покупали лучшие фрукты, разгуливали по главным улицам и без труда находили себе мужей, так как они были б о г а т ы и утонченные. Они смело взирали на так называемых порядочных женщин, которые вели себя точно так же, с той лишь разницей, что судьба не спосылала им более высокопоставленных любовников. Преображался не только авиньон, но и весь край. По ту сторону моста Сент-Бенезе, Вильнёве, племянник папы, кардинал Арно-де-Виа, построил огромную обитель для каноников, и теперь башню Филиппа Красивого величали старой башней, потому что она стояла уже 30 лет. Но разве могли произойти все эти сказочные перемены, не будь Филиппа Красивого, который принудил пап обосноваться в а в и н ь о н е в б е д о д е в Шатаннефе, в Нове. Папские строители воздвигали церкви и замки. Бувиль взирал на Новый а в и н ь о н с чувством особой гордости. Ибо последний папа был избран отчасти не без его помощи. Это он Бувиль. Первый в восемь, нет, даже девять лет назад, после изнурительной погони за кардиналами, рассеявшимися между Карпантра и Оранжем, обнаружил кардинала Дюэза, передал ему деньги на подкуп кардиналов и сообщил о нем в Париж, как о наиболее подходящем для Франции кандидате. По правде говоря, д ю е з будучи к тому времени ставленником неполитанского короля, сам приложил немало стараний, чтобы его обнаружили. Но уж так повелось, что послы видят во всем свою заслугу, особенно если их миссия увенчалась успехом. И Бувиль, направляясь по Виньонским улицам на пир, который папа Иоанн XXII давал в его честь, раздувал свое объемистое брюшко, думая, что выпячивает грудь, встряхивал седыми волосами, рассыпавшимися по меховому воротнику, и громко разговаривал со своими конюшами. Во всяком случае, одно, казалось, было завоевано – святой престол не вернется в Италию. С иллюзиями, которые из осторожности поддерживал Климент V во время своего пребывания на папском престоле, было покончено. Тщетно римские патриции плели интриги против Иоанна XXII и грозили, если он не вернется в вечный город, расколом, клялись выбрать другого папу, который займет истинный трон святого Петра. Бывший когорский горожанин сумел достойным образом ответить римским князьям. дав им лишь одну кардинальную шапку из шестнадцати, которую он роздал после своего избрания в папы. Все остальные кардинальские шапки достались французам. Несколькими днями раньше, во время первой аудиенции, которую папа Иоанн XXII дал Бувиллю, он сказал ему своим слабым голосом, повелевающим всем христианским миром, «Видите ли, м е с с и граф, Править нужно, опираясь на своих друзей и выступая против врагов.